«То, чего ты не можешь исправить, и не ропща сопутствовать Богу, по чьей воле все происходит. Плох солдат, который идет за полководцем со стоном. Поэтому будем проворны и без лени принимать приказы и неукоснительно продолжать прекраснейший труд, в который вплетено все, что мы терпим».